Глава 41. Позже в тот день Декер сидел в своем номере, читая последний отчет судебно-медицинского эксперта. На простынях, полотенцах и салфетках в самом деле оказалась ДНК Алана Дреймонта. А это означает, что у них с судьей была интимная близость, и после вечернего секса оба погибли. Эндрюс получил подтверждение, что Барри Дэвидсон вел телеконференцию Zoom тогда, когда сказал: И Если Тайлер не врет, предоставленные им Алиби отца однозначно свидетельствует, что убить бывшую жену Дэвидсон не мог. В тех жестких временных рамках, с которыми приходится работать, он просто не успел бы обернуться. И даже если докинуть к времени смерти понемногу с обоих концов, Метнуться в дом Каменса обратно было бы крайне затруднительно. А Барри Дэвидсон не произвел на Деккера впечатления, способного убить жену, а потом спокойно затеять разговор по Зуму с клиентами. Но даже несмотря на необычное иступленное убийство, вариант с наемным убийцей не исключается. Эндрюс сказал, что информация о финансовой отчетности Дэвидсона скоро будет у него. Дэкер посмотрел на телефон, Майя Перлман прислала ему электронные письма со сведениями из Гаммы. Аллен Дреймонд был одним из охранников, прикомандированных к ней в числе прочих. Однако Элис Лансер в списке не было. И тут, будто подтверждая его гипотезу, Роу прислал электронное письмо, сообщавшее, что Джулия Камминс не подряжала Гамму на защиту и даже не делала запроса о подобных услугах. Однако судья назвала охране имя Дреймонта как имеющего допуск, так что он мог приезжать и уезжать в любое время. «Вполне логично, если они встречались». Дейкер разбросил Эндрюсу текстовое сообщение об электронном письме Роу. Эндрюс прислал ответную смс, что ни Мерседес Дэвидсона, ни БМВ Тайлера в ночь убийства к воротам не подъезжали. Что ж, вполне логично, если Барри кого-то нанял для этого. Амус позвонил Уайт в номер и ввел ее в курс. Она даже не нанимала Гаму? «Как же тогда она подцепила Дреймонта?» — удивилась напарница. «Поехали-ка обратно в дом Каменс. Надо кое-что проверить». Охрана их пропустила, и они подъехали к дому судьи. У Деккера имелся ключ от замка, установленного полицией на переднюю дверь. «Что ты хочешь посмотреть еще раз?» Поинтересовалась Уайт, когда они вошли. Все. он прислонился к стене передней. Теперь нам известно, что Дреймонд официально судью не охранял. Он был здесь, что называется, за свой счет. Тогда почему же в фирме устроили нам обструкцию при встрече? Они же могли и так сразу нам и сказать. Роу могла и не знать, что Каминс их не нанимала. А если знала, то, надо полагать, недоумевала, какого чёрта Дреймонд делал у Каминс дома. Наверное, не хотела склоняться в ту или иную сторону, пока не посмотрит, как обернётся дело, потому что это могло бы негативно повлиять на её компанию». М -м «Лады. Пожалуй, это не лишено смысла. Она дамочка продувная». В электронном письме Роу сообщает. В его личном деле отмечено, что Дреймонд брал отгулы, но исполнял задание в дневное время в Форт-Майерсе. Значит, он, предположительно, мог оставаться у Каменс на всю ночь, когда они были вместе. В ту ночь он был там допоздна. Возможно. Роу не упоминала, что Дреймонд подавал счет на оплату гостиничного номера или каких-либо сходных деловых расходов. «В Гамме, вероятно, имеются официальные каналы для подобного. А если бы ему требовалось жилье, они могли бы просто взять для задания в Форт-Майерсе кого-нибудь из офиса в Нейплсе. Но Тревор Перлман сказал, что судья спрашивала его о Гамме. Он решил, что это из-за ее потребности в охране. «Это верно. И Тайлеру за обедом она сказала, что находится под охраной». Он сказал об этом отцу. Барри смс-кой спросил судью об этом, но она ему даже не ответила. «Значит, она всем врала». «Может, не хотела, чтобы Барри узнала о новом дружке, так что выдумала байку о необходимости защиты и сказала Тайлеру, прекрасно зная, что тот перескажет все отцу». Ну, о ее встречах с Денисом Лэнгли, похоже, знал чуть ли не каждый. А вот это не факт. Майя Перлман знала только, что кто-то был, но имени его не знала. Дорис Клайн, вероятно, ее ближайшая подруга, имя знала, но Джулия взяла с нее слово сохранить это в тайне. И он ни разу не приходил к ней домой. Во всяком случае, по его словам. Если ему верить, в близость они вступали только дома у Лэнгли. а один раз отправились ради этого в Майами. Ну кому какое дело, вступает ли она в близость с Дреймонтом или Лэнгли? Ну, хотя бы ее бывшему мужу. И что бы он там ни говорил, Лэнгли могло задеть, что ему дали отворот поворот и заменили Дреймонтом. И нам надо проверить его Алиби с новой подружкой. Хотя у нее может иметься мотив выгораживать его. Его пистолет изъяли и провели баллистическую экспертизу. Никакого соответствия с оружием, убившим Дреймонта. Знаю. Лендрюс прислал мне сообщение, но может статься у Лэнгли не один ствол. И если Дреймонта убил он, то ни за что не отдал бы тот ствол. Орудие преступления может лежать на дне океана. Лэнгли сказал, что она боялась чего-то или кого-то, Декер. Это если он говорит правду. Если судья в самом деле боялась, почему же она не наняла защиту? А этого она не сделала. Но, как я уже сказал, я думаю, что она действительно боялась кого-то. Но ты считаешь, что убийца Дреймонта судью не убивал? Значит, по меньшей мере, согласно твоей теории, убийства не связаны между собой. Не связаны на одном уровне, но могут быть связаны на другом. Проклятие, Деккер, ты очень все усложняешь. Если это сложно, значит, я все правильно разложил. пойдем к сперва в спальню. Они поднялись по лестнице и огляделись. Прислонившись к стене, Декер закрыл глаза. Что-то чертовски выматывало ему душу. А затем, когда он наложил один за другим слои бесед с третьими сторонами в купе с выявленными фактами, перед ним встало ошеломительное несоответствие. Спасибо тебе, сверхспособность. Он открыл глаза. «Мы отправились в Гамму после убийства Дреймонта. Хотели знать, почему Дреймонт там был. Мы предположили, что он охранял судью, правильно?» «Правильно», — подтвердила Уайт. «Там нам сказали, что не могут ничего сказать без одобрения юрисконсульта, но мы на них надавили». «Ага. И что?» «Вот они и привлекли Элис Лансер, чтобы та поговорила с нами на эту тему». Но она тут же брякнулась в обморок, а потом ее вытащили из больницы двое липовых копов. Декер кивнул. Но теперь мы знаем, что судья никогда не подрежала Гамму и даже не наводила справок об их найме. Так почему же они привлекли Лансер поговорить с нами о том, чего не было? Что могла поведать нам Лансер? «Я... она...» — растерялась Уайт. «Проклятие! Бессмыслица какая-то!» Женщина, которая ее привела, сказала, что Лансер сможет предоставить нам информацию о Дреймонте. Она ничего не говорила о том, что Дреймонд был откомандирован на охрану судей. «Я вообще этого разговора не помню», — призналась Уайт. «Но я помню». Так что нам надо справиться в гамме. Почему из всей тамошней публики для разговора с нами выбрали именно лансер? Достав телефон, он настучал номер. Кому звонишь? Казимири Роу, ответил Декер. Она ничего тебе не скажет. Эта дамочка заслоняется адвокатами. По-моему, на этот раз она может мне сказать. А Казимира? Да, это Декер. «Слушайте, я прошелся по досье вашего отца, поговорил с Дэнни Гарсией, и у меня есть кое-какие соображения и ниточки, которые я собираюсь проследить. Но по моему делу мне нужен ответ на вопрос». И спросил Лансер. «Верно. Ага. Ладно. Это так? Она сама? Хорошо. Ага». «Спасибо. Я буду на связи. насчет вашего отца. Еще раз спасибо!» Дав отбой, он уставился в пол. «Ну?» — не утерпела Уайт. «Что она сказала?» Деккер поднял на нее глаза. «Гамма не выбирала лансер для разговора с нами». Казимира сказала, что эта Лансер подошла к коллеге, которую Казимира отправила с поручением, и сказала ей, что может помочь в этом вопросе. «То есть, по сути, она добровольно вызвалась встретиться с нами?» «Ага. Но она же не встретилась с нами, да? Разыграла спектакль с обмороком, не сказав и слова, а теперь исчезла». Уайт задумалась. Значит, она могла видеть, как мы входим, догадалась, о чем мы будем спрашивать, и ухватилась за возможность. Но к чему вызываться, а потом исчезать? Почему просто не уйти в тень? Мы бы и не догадались о её причастности, раз Гамма не опекала судью. Роу сказала, почему Лансер вызвалась, — поинтересовалась Уайт. Она толком не знает, но сказала, что Лансер и Дреймонд в Гамме тесно сотрудничали. Он работал в поле, а она была контролёром. Но Лансер могла просто помалкивать. У нас не было повода ее допрашивать. Однако если она хотела улизнуть, то могла отколоть подобный фортель. Но почему не подождать чуточку, а затем просто объявить, что переезжаешь, переходишь на новую работу или уходишь в отставку, чтобы писать пейзажи где-нибудь в Тоскане, недоумевал Декер. Чему такая спешка? Потому что после случившегося с Дреймонтом боялась, что то же самое произойдет и с ней, ответила Уайт. Она вынуждена была действовать молниеносно и ухватилась за возможность, нарисовавшуюся с нашим приходом. Деккер поглядел на нее с уважением. «Фредди, по-моему, ты можешь быть в этом права. Отличная работа!» Она улыбнулась. «Что?» «Ты в первый раз назвал меня Фредди. Мне нравится, как это прозвучало». Деккер оглядел в спальню. «Я думаю, Дреймонд поймал пулю в студии, и его убийца тут же ретировался. Потом входит второе лицо, видит Каменс на коленях рядом с Дреймонтом, гонится за ней на второй этаж и убивает». «Значит, второй убийца был там и тоже ухватился за возможность?» — спросила Уайт. «Он мог видеть, как Дреймонд упал» и тогда устремился за своей реальной мишенью — судьей. «Или она. Могла Элис Лансер убить Дреймонта. Может, между ними что-то было, только мы об этом не знаем. Они могли быть не просто сослуживцами. Помнишь, соседка Лансер узнала Дреймонта как частого гостя в ее доме? Думала, они встречаются?» «И после этого Лансер оставляет камень с живых, чтобы та могла донести на нее. «Твоя теория о двух убийцах менее правдоподобна, чем если бы Лансер убила их обоих», — заметила Уайт. «Она пускает пистолет в ход против Дреймонта, потому что он крупный и сильный мужик, а она не хотела идти на риск, что он одолеет ее. Потом она ждет, пока камень спустится, может, чтобы посмотреть, что там за стрельба». Как только она спускается, Лансер атакует Каменс с ножом, гонится за ней до самого второго этажа и уже там убивает. Если Лансер и Дреймонд были любовниками, они могли повздорить, и Лансер безумило от ревности, узнав о Каменс. Такое бывает. Это могло бы объяснить неистовое нападение на Каменс. А еще Лансер вгоняет Дреймонду в глотку старые словацкие деньги. — подсказал Деккер. «Она работала в гамме. Ей ли не знать об этой взаимосвязи? Это лишь отвлекающий маневр. То же самое с повязкой на глаза и хренью насчёт Рес Ипса». «Что ж, если удастся отыскать Лансер, это может многое прояснить». «Будем надеяться». «А теперь давай проверим студию». Они вместе прошли на первый этаж — в комнату, где обнаружили труп Дреймонта. И остановились так внезапно, что столкнулись. Синева цвета электрик захлестнула декера со всех сторон. Они только что нашли Элис Лансер. Однако ни черта она им не скажет.